Глава 49. Дом. Осторожная собаки. Увидев табличку на воротах сада Джоселин Багинал, Роберт Данбер испытал сильное искушение крикнуть кучуро дрожик, который привёз его на самую северную окраину Параматты, чтобы тот возвращался. За воротами виднелся дом в типичном для Тасмании стиле, авантюрное сочетание дерева, камня и кованого железа. Белые поры террасы и железные бордюры под крышей напомнили Данбару сахарную глазурь на домах Деткайшек. Ничего удивительного. Такие дома в разобранном виде привозили из Альбиона, чтобы здесь, на чужбине, чувствовать себя как дома. Но под бескрайним синим небом, в окружении эвкалиптов, они теперь уже были частью этой чужбины. Данбар проклинал свои близорукие глаза, пытаясь разглядеть, не прячутся ли обещанные собаки под цветущими кустами у дома. Слишком много вечеров проведено за чтением при плохом освещении. Когда-нибудь он станет слепым, как летучая мышь, в пруд то смраде этих твари пруд-пруди. Фердариги не очень-то ладит с собаками, однако Данбор вспомнил, как рисковал Джекаб, спасая его от пьяных солдат и открыл калитку. Он уже поднимался по ступенькам к двери, когда раздавшийся на встречу лай вновь чуть не заставил его повернуть назад. Нав конце концов он поднял руку и постучал. Их было 4. от самой маленькой и небольшой мыши-песчанки до самой крупной збуровой волка, все они выражали симпатию, заливая его одёрду слюной, хотя хозяйка звала их обратно. Данбер вынужден был признать, что ни одна из них не выглядит угрожающе. Джоссерин Багинель, казалось, не придавала слишком большого значения порядку, что вообще-то по опыту Данбера библиотекарям не свойственно. Комната, в которой он очутился, напоминала помещение археологического института в Пендрагоне, где сотрудники складировали все глиняные черепки, предметы искусства и чужеземное оружие, награбленное в дальних странах. Данбор был не лучшего мнения об археологах Альбиона. Коллекция мисс Багеналь была не менее разнообразной. Данбор обнаружил здесь котел Брана и Зейры, в котором хозяйка, судя по всему, готовила еду, археологи ее за это расстреляли бы, Певиретёны гномов из Баварии, колдовские горшки из Ломбардии, изменяющие цветочные, самовар с драконами из Варяги и копье из Тилофигии. Сноска. котёл Бранна. Бран благословенный. Английский Brand the Blessed. Буквально благословенный ворон, так же валлийский Bran Fendigeid, король Британии в вольской мифологии. Владел волшебным котлом, возвращающим к жизни мёртвых. Я понимаю, что всякие памятные вещицы и привезенные из путешествий только собирают пыль, Джессилин наморщила лоб, оглядывая коллекцию. Но у меня рука не поднимается хранить их под стеклянными колпаками и просто смотреть на них. Как можно понять вещь, если время от времени не брать её в руки? Интересная мысль. Данбар не был уверен, что с этим согласен. Памятуя шкатулки из Каледонии с захлопывающейся крышкой, Когда он поддался искушению ощупать ее, это едва не стоило ему руки. Данбору не терпелось увидеть, как Джесселин Багиналь хранит книги. Она провела его по наполненному удушливо-жарким тасманским воздухом коридору, упиравшемуся в дверь, которую украшала маска. Такие вешают в них они, чтобы отпугивать воров. Родной дом. Данбор не называл так ни одно место в мире, но всякий раз, когда он заходил в какую-нибудь комнату, полную книг, У него в уме и на языке крутились эти два слова. Коллекция забытых историй Джуселин Багиналь была одним из самых диковиных книгохранилищ, в какие Данбор когда-либо заходил. Посередине комнаты стоял навигационный столб с множеством торнутых временем деревянных указателей. Выглядело он так, будто хозяйка прибрала его к рукам на каком-то перекрёстке. Впрочем, надписи сделала, похоже, она сама. Данбор читал названия реально существующих стран и местностей, а также мифических городов, ушедших под воду островов, исчезнувших океанов. Многие названия повторялись на полках, чтобы путешествующий по миру книг не заблудился. В библиотеке Джессерин Багинал книги были расставлены по странам. О, какой соблазн проплутать в этой сокровищнице несколько дней. Данборги даже не забыл, что пришёл сюда по делу. С тяжёлым сердцем прошагал он мимо жёлтого томсманійского стеллажа, И помимо сине-зелёных полок, на которых свои легенды нашёптывало Аутэроа, нужная ему информация, скорее всего, скрывалась в легендах и сказках старого света. Альбионские, как и подобает, разместились на стеллаже насыщенного зелёного цвета, келедонские на зелёном чуть более тёмного оттенка. Легенды гельвеции нашлись на бледно-серой полке, а баланские на синей. Денбер обнаружил сборники сказок из Ливонии, легенды Свириги и Норги, народные предания Хельлы, но были здесь и путевые заметки, газеты и биографии исследователей и авантюристов, дневники, иллюстрированные атласы и справочники по флоре и фауне. Многие книги были зачитаны до дыр, некоторые и вовсе представляли собой лишь набор разрозненных листов, но разнообразие поражало, как и упорядоченность. Система классификации источников по странам казалась Данбору куда удобнее той, которую он использовалсы в Большой пин-драгонской библиотеке. Мне нравится выражение вашего лица. Джесселин Багинал пододвинула на место несколько книг. А здесь всё организовано гораздо лучше, чем в остальном доме, да? Напомните, что мы ищем. В комнату незаметно пробралась одна из собак, но даже это не могло омрачить воодушевление Данбора. — Существа из-за зеркального стекла, прикосновением способные превращать вещи и тела в серебро, и способы защищаться от них. У моего друга была весьма неприятная встреча с такими существами. — Встреча? Любопытно. Данбор уловил в голосе мисс Багина легкое сожаление того, что с ней еще не приключалось ничего подобного. — Свет, мой зеркальце, скажи, — пробротала она. Мм, нет, пожалуй, вряд ли. Но, кажется, я знаю, где нам их искать. Вы ведь помните, называли ещё какое-то ключевое слово? Не ольховые эльфы, Данбор кивнул. Библиотекари. И ему не попадалось ещё ни одного с плохой памятью. У него была теория, что слова липнут к их сознанию, как мухи на липкую ленту. Отец короля Артура, мы ведь говорим об этой особой разновидности эльфов. Именно так. Джессилин Багинал сомнении не могли делости ложи. Это самое забытое из всех историй. Боюсь, моей книги для этого недостаточно древней. Всё же давайте попробуем.